Голова 220 -я. таблетки. Лимован подняла голову, когда она посмотрела на Ваналине. Ее лицо медленно покраснело. Она сказала: "Ты, ты можешь войти". Она отошла, чтобы выйти из дверного проема. Ваналин ничего не сказал, когда прошел вперед. Когда он проходил мимо Лимуван, аромат, который может привести сердце любого к трепету, проник в его нос. Ваналин остановился и посмотрел на Лимован, Они были очень близко друг к другу. Ваналине мог ясно видеть, как ее лицо становится все более и более красным, даже ее шея начинает краснеть. Глаза Ваналине уже не были холодными, когда он обнял ее за талию. Тело Лимуван снова обмякло, когда она упала на грудь В Ван Ваналине мог четко чувствовать быстрое сердцебиение Лимуван. После долгого времени Лимуван прикусила нижнюю губу и толкнула Ваналину прочь. Она посмотрела на Ваналину и спросила: "Почему ты выглядишь по-другому?" Ван Линь отпустил лиму Ван, он оглядел комнату, потом сел на стул. Лиму-Ван налила чай для него, потом просто встала рядом, ожидая его ответа. Ван Линь слегка улыбнулся и сказал «Малян был одержимым телом. Это мое реальное тело». мракнула и быстро спросила «Твоё настоящее имя Ван Линь? Кроме того, почему твой текущий уровень культивации настолько отличается от того, что я видела некоторое время назад?» После того, как он размышлял некоторое время, Он ответил, «Ван Эр, когда будет время, я тебе обо всем расскажу. Теперь я хочу спросить, есть ли таблетка, которая позволит культиватору заложения основы достичь стадии зарождающейся души через два месяца?» Красивое лицо Лим Ван показало созерцательное выражение, она прошептала. «Только в некоторых древних книгах есть записи о таблетках, которые позволяли культиваторам достичь стадии, превышающую стадию зарождающейся души в течение короткого периода времени. Но рецепты давно потеряны. Либо материалы для них считаются вымершими, и поиск альтернативных материалов крайне затруднен. Выражение в было спокойным, но его сердце оборвалось. Если бы не было никаких таблеток, то как он достигнет стадии зарождающей души через два месяца? Это была серьезная проблема. Лимован нахмурилась, пока она чуть нарыскала в своих воспоминаниях, сидя рядом с ваннолинием. Ван беспокоило ее, двести лет вообще не оставили следов на ней. Это заставило Ван Линя чувствовать себя немного странно. Она не только не постарела, но стала еще более очаровательной, чем прежде. При ней был также изящный темперамент с оттенком высокомерия. Много различных рецептов и книг мелькнуло в голове Лиму Ван. После долгого времени ее глаза вдруг загорелись, и со счастливым выражением она быстро сказала. «Я думала о пути решения. Если пытаться прорваться с заложения основы непосредственно на стадию зарождающейся души, то на всей планете Судзаку не найдется таблетки, которая могла бы это сделать». Но если мы разделим эту проблему, это будет уполнимо. Первой частью будет переход от заложения основы к формированию ядра, а затем после достижения формирования ядра нужно будет попытаться найти способ добраться до зарождающейся души. Ван Линь кивнул. Лима Ван улыбнулась, её глаза были полны уверенности в себе, она моргнула несколько раз своими красивыми глазами и продолжила. Если речь идет о достижении стадии формирования ядра, Ванер имеет довольно много таблеток для этого. Мам. «Брат Ван, какие таблетки ты принимал до сих пор?» Ван Линь подумал немного, а затем сказал. «Этот аватар принимал немного таблеток. Кроме таблеток укрепления основания, я потреблял только таблетки изложения основы». «Таблетки изложения основы?» Глаза Лима Ван были полны удивления, когда она продолжила. «Если бы это были просто таблетки укрепления основания, то это было бы прекрасно. В конце концов, они являются самыми основными таблетками», Которые учатся делать алхимики. На таблетке заложения основы можно рассматривать как духовные таблетки первого Братван, ты сделал их самостоятельно? С этими словами она слабо улыбнулась и деликатно сказала: А, припоминаю, твой мастер Джоу Линь все еще находится в закрытой двери обучения. Теперь я твой старший мастер. У лицо Ванарине стало редкого слабого оттенка красного, который вскоре исчез. Он кашлянул и сказал. «Таблетки заложения основы сделана мной, но в них была добавлена та духовная жидкость, которую я дал тебе раньше». В глазах Лима Ван появилось напряженное ожидание. Она резко поднялась на ноги и встревоженным голосом спросила. «Есть ли у тебя еще эта духовная жидкость?» Ван Лень выглядел как обычно, его глаза были спокойны, он кивнул. Лима Ван глубоко вздохнула и спросила. «Брат Ван, сколько ее у тебя осталось? Много?» Правая рука Ван Леня похлопала по его сумке, затем он достал белую нефритовую бутылку и поставил ее на стол. В глазах Лемыван отразилось разочарование, и она пробормотала: "Итак, только одна бутылка. Неудивительно. Такого редкого сокровища не должно быть слишком много". Но не успела она договорить, как увидела в руке Ван Леня еще одну бутылку, поставив ее на стол. Ван Линь достал еще одну бутылку, а за ней еще одну. И в итоге на столе выстроились в ряд восемь бутылок с духовной жидкостью. Лима Ван была ошламлена, и только спустя долгое время она немного успокоилась, посмотрела на восемь нефритовых бутылок, затем на Ван Линя, засомневалась и тихо спросила. «Брат Ван, все эти бутылки заполнены духовной жидкостью, или же ты разбавил ее?" Ван Линь слегка улыбнулся и ответил. «Я не разбавлял ее. Это та же самая духовная жидкость, которую я дал тебе раньше. Этого хватит?» Если нет, то я могу достать больше. Лицо Лимован внезапно покраснело. Она посмотрела на Ванолине и спросила: Есть больше? Ванень кивнул и сказала, улыбаясь: У меня есть столько, сколько тебе потребуется. Город Лимован стремительно поднималась и опускалась. Она открыла одну из бутылок и внимательно посмотрела на то, что было внутри. Затем на ванлине с выражением недоверия. После долгого времени ей наконец-то удалось сказать одну фразу: Брат Ван! «Ты знаешь, какие эффекты эта духовная жидкость имеет?» Ван Рин не скрывал ничего и медленно сказал. «Я всегда использовал духовную жидкость вместо таблеток, чтобы поднять свою культивацию. В последнее время я заметил, что эта духовная жидкость может также помочь увеличить вероятность успеха в алхимии». Лима Ван была поражена снова. Она посмотрела на Ван Рин со странным выражением. После долгого времени она рассмеялась. «Брат Ван, ты правда зря тратишь эту духовную жидкость». Хотя я не знаю, откуда она взялась, после долгих исследований с тем, что было в бутылке, которую ты дал мне перед уходом, я обнаружила, что если использовать ее во время алхимии, это может увеличить вероятность успеха при создании таблеток. Кроме того, если принимать ее напрямую, то можно получить нестареющий вид, а если принимать ее в больших количествах, то можно увеличить продолжительность жизни. Самое главное, что эта духовная жидкость содержит очень сильную духовную силу, и если использовать ее для очистки таблетки, то в конечном итоге можно создать мощную духовную таблетку, эффективность которой будет в несколько раз выше, чем при непосредственном приеме этой духовной жидкости. Если есть только одна капля этой духовной жидкости, то в ней ничего хорошего, но если более 10 капель, она может быть продана за него цену в мире культивации». После того, как Ванолинь услышал это, его глаза оставались спокойными, и он сказал. «О, так что если ты используешь эту функцию, чтобы сделать таблетку, «Увеличит ли она мой шанс достичь зарождающейся души?» Лима Ван глубоко вздохнула и сказала с уверенностью. «Без этой духовной жидкости я не была бы уверена, что за два месяца можно достичь стадии зарождающейся души. Все, что я смогла бы сделать, это дать тебе много таблеток и надеяться на лучшее. Но теперь с помощью духовной жидкости я на 30% уверена, что ты сможешь достичь стадии зарождающейся души за следующие два месяца». «30%». Нахмурился Ван Линь, когда кивнул. Он быстро дотронулся до своей сумки и достал алхимическую печь, ту самую, что принадлежала Юньфэй. Ван Эр, ты узнаешь эту алхимическую печь? Лима Ван только бросила один взгляд, и выражение ее лица вдруг изменилось. Ее глаза выразили неверие. После долгого времени она глубоко вздохнула и спросила: "Брат Ван, где ты был эти последние двести лет?" Ван Олень слабо улыбнулся и спросил: "Что? Это сокровище?" Лемован неоднократно кивнула. Её лицо было наполнено волнением, и ее тело испускало непреодолимую ауру. Братван, качество этой алхимической печи невероятно высоко. На самом деле она может быть сравнима с гигантской алхимической печью в стекле небесного облака. Я подозреваю, что эта алхимическая печь даже лучше, чем те алхимические печи. Если ты посмотришь на эти сложные линии, они не являются естественными. Это следы бесчисленных таблеток, полученных с помощью алхимической печи. Эти признаки иногда указывают на реальную стоимость алхимической печи, если я права, то это главное сокровище секты алхимии. Ванлинь тайно кивнул, этот анализ очень похож на его предыдущее предположение. Лима Ван посмотрела на желтую бумагу с мечтательными глазами и медленно сказала: «На по сравнению с этой алхимической печью, этот кусок желтой бумаги является еще более драгоценным. Посмотри на печать на этой желтой бумаге. Я видел только намеки на это в некоторых старых книгах. Эта бумага называется печатью таблетки. Ее функция заключается в поглощении духовной энергии мира, будучи у таблетки. а Она также помогает питать таблетку в то же самое время. Эта техника была редкостью еще в древности. Производственный процесс печати таблеток уже давно забыли, что еще более редкое, так это полная печать таблетки и что она все еще функционирует. Надо сказать, что даже если обычная таблетка была бы помещена под печать таблетки, через несколько дней ее эффективность увеличится более чем в два раза. А если оставить ее на больший срок, то это может повысить ее качество. Ходят слухи, что все эти таблетки, бросающие вызов небесам, в истории были созданы после того, как они оставались под печатью таблетки в течение сотен лет. Можно сказать, что печать таблеток играет ключевую роль в создании этих таблеток. Ван Лень был очень удивлен. Он посмотрел на желтую бумагу. Он не ожидал, что бумага будет более ценной, чем алхимические печи. Какие именно таблетки будут внутри такой редкой алхимической печи? и запечёт она настолько драгоценной печатью таблетки. Следуя этой логике, не будет ли таблетка еще более ценной, чем печать таблетки и алхимическая печь вместе взятые? Элимаван сделала глубокий вдох, она посмотрела на алхимическую печь и продолжила красивым голосом. «Братван, ты, возможно, уже догадался, что настоящее сокровище это не печать таблетки или алхимическая печь, а таблетка внутри. Ходят слухи, что только таблетки, бросающие вызов небесам, помещают внутрь этого типа алхимических печей, И использует этот тип печати. Мне теперь очень интересно, какого рода таблетка запечатана здесь внутри.